Глава четвертая. Начинайте с нуля. В действительности трава по другую сторону забора совсем не зеленее. Отнюдь, заборы ничего общего с этим не имеют. Самая зеленая трава там, где ее поливают. Уильям Сомерсет Моэн. В детстве я часто себя жалел, потому что у меня не было денег. Я читал популярные газеты, утверждающие, что жизнь в Соединенных Штатах несправедлива. Ведь у одних людей деньги есть, а у других нет. Подразумевалось, что если у вас нет начального капитала, в жизни вам ничего не светит. Затем случилось нечто, радикально изменившее мою жизнь. Я обнаружил, что большинство людей, добившихся успеха, начинали с нуля. Люди пребывали в эту страну практически без денег и начинали буквально с нуля. По этой причине американская конституционная система создавалась в рамках торгового права, чтобы каждый человек мог добиться преуспевания и успеха, упорно трудясь, экономя деньги и в течение жизни разумно вкладывая их. Золотые цепи К 30 годам, несмотря на короткие периоды взлетов, в моем распоряжении не было достаточного количества денег, с помощью которых я мог бы начать строить финансовую независимость казалось, счетам и расходом, поглощавшим все деньги до последнего доллара, не будет конца. Я не вылезал из долгов, а о колоссальном финансовом успехе я и мечтать не мог. Если подворачивалась отличная возможность, я не мог ею воспользоваться, поскольку не имел средств. У меня не было свободы. Меня сковывали золотые цепи работы, и не было шанса их сбросить. Стал изучать жизнь миллионеров и их историю успеха, и понял, что практически все они находились в аналогичном положении. Денег, казалось, не было ни у кого. На всех висели долги, все волновались из-за денег. Идея разбогатеть казалась призрачной, недостижимой мечтой. Возможно, сейчас вы находитесь точно в таком же положении. Долгов больше, чем доходов. Удручающая статистика. Как я упоминал ранее, статистика финансового успеха выглядит довольно угнетающей. Согласно сведениям индустрии страхования, из 100 человек, достигающих пенсионного возраста, только один выходит на пенсию состоятельным человеком. Четверо будут финансово независимыми. У 15 будут отложены какие-то средства. Оставшиеся же 80% будут зависеть от пенсии, продолжая работать или влача недостойное существование. И все это после стольких лет хорошо оплачиваемой работы в самой богатой стране мира. Как же это получается? Тому есть две главные причины. Во-первых, люди никогда не стремятся уйти на пенсию состоятельными и независимыми. Они могут надеяться молиться, но никогда не принимают твердого, однозначного решения разбогатеть. Во-вторых, если они и решают разбогатеть, то никогда не делают первый шаг, оттягивая до тех пор, пока не становится слишком поздно. У них обязательно находятся сотни веских и уважительных причин для этого. Четыре шага к финансовому успеху. Если вы решительно настроены добиться финансовой независимости и уйти на пенсию состоятельным человеком, Познакомьтесь с четырьмя ключевыми секретами. Вы должны всерьез захотеть этого. Первый шаг – это желание. Вы должны страстно хотеть достичь финансового успеха, чтобы ваше решение было твердо и незыблемо, и ничто не могло вас сбить с пути. Вы должны быть готовы идти на жертвы сейчас, чтобы в полной мере насладиться победой в будущем. Ради финансового успеха вы должны заставить себя отказаться от сиюминутных удовольствий и трат на новые машины, одежду и всякие побрякушки, и вместо этого вкладывать и приумножать деньги. В конце концов, единственный определяющий фактор вашего успеха – это страстность вашего желания. Если вы действительно сильно хотите добиться финансовой независимости, вы ее добьетесь. Вы должны принять решение. Второй шаг – это решение. Прямо сейчас примите решение делать все необходимое, чтобы стать финансово независимым. Будьте готовы заплатить любую цену и пройти любые расстояния, чтобы реализовать свою мечту. Будьте целеустремленны. Третий шаг – это целеустремленность. Дайте себе слово не отступать пока не пройдете весь путь, какие бы трудности и препятствия не возникали на этом пути. Неважно, сколько раз вы упадете, Будьте готовы быстро подняться и продолжать идти вперед. Целеустремленность и упорство- вероятно, самые важные качества, необходимые для финансового и личностного успеха. Заставьте себя это сделать. Четвертый шаг – это дисциплина. Развивайте в себе дисциплину, чтобы управлять собой и сформировать привычки, без которых будет сложно достичь финансового успеха. Заставьте себя вставать чуть пораньше, работать чуть усерднее и оставаться на работе чуть дольше. Обязуйте себя знать все, что вам нужно знать, чтобы реализовать свои финансовые цели. Прикажите себе упорно идти вперед не останавливаясь и не сворачивая, независимо от того, как часто вы испытываете неудачи, разочарования и сложности. Оцените себя по всем четырем пунктам – желанию, решению, целеустремленности и дисциплине. Определить, насколько успешны вы будете в будущем, вы можете оценив свои успехи в настоящем. Оцените каждое качество по десятибалльной шкале – от одного до десяти. Какую бы оценку вы себе не выставили, дайте слово при любом удобном случае совершенствовать каждое качество. Пять способов стать богатым. Двадцатипятилетнее изучение истории американских миллионеров позволило вывести пять способов разбогатеть с нуля. Некоторые из них мы уже вкратце затрагивали. Унаследовать деньги. Вы можете оказаться счастливчиком получившим деньги в наследство. Менее 10% богатых американцев унаследовали все или часть своего состояния. И их число постоянно уменьшается. Все больше и больше американских состояний относятся к первому поколению, то есть полностью заработанные тем человеком, который им владеет. Стать профессионалом. Разбогатеть можно, став профессионалом в своей области. Вы можете стать врачом, адвокатом, архитектором, инженером, бухгалтером или выбрать любую иную профессию, требующую длительного обучения в университете и серьезной долгой практики. Будучи высококлассным специалистом, вы найдете престижную работу, будете получать приличную зарплату, а потом разумно вкладывать и приумножать заработанные деньги. В сфере продажи профессиональных услуг человек зарабатывает деньги лишь до тех пор, пока работает. В юриспруденции, бухгалтерии или медицине крайне сложно увеличить стоимость собственных активов. Вы можете продать свою практику, но как только вы прекращаете работать, ваш доход падает и в конечном итоге исчезает. По этой причине профессионалы, ставшие миллионерами, практически всегда используют свои высокие доходы для инвестиций в недвижимость, в акции, в облигации и в венчурные предприятия, которые будут обеспечивать их деньгами в старости. Стать руководителем. Работая в должности руководителя высшего звена, можно достичь финансовой независимости. Вы можете получить хорошее образование, устроиться на работу в крупную компанию, подняться по служебной лестнице до высокой руководящей должности хорошо зарабатывать и, благодаря инвестированию и фондовым опционам, разбогатеть. Удары молнии. Иногда люди становятся богатыми благодаря единственному случайному событию. Можно выиграть в лотерею, написать музыкальный хит или литературный бестселлер, изобрести нужный и полезный продукт или услугу, стать профессиональным актером или шоуменом. Историями об этих людях пестрят все газеты и журналы, о них беспрерывно рассказывают по телевидению и радио, но следует отметить, что они составляют менее 1% всех состоятельных людей в Соединенных Штатах. Шанс выиграть в лотерею равняется шансу удара молнии в одно и то же место в течение двух лет, несколько миллионов к одному. Почти 95% актеров в любое время оказываются без работы. Лишь некоторые получают за одну картину миллионы долларов. Большинство шоуменов зарабатывают не так много, и у них постоянные трудности с работой. И даже если они попали в струю, то на пенсию все равно выходят без средств к существованию. Деньги текут сквозь пальцы так же быстро, как и зарабатываются. И в конце карьеры они остаются ни с чем. Поэтому и говорят, как нажито, так и прожито. Верный американский путь к богатству. Разбогатеть вы можете, основав бизнес и заработав деньги собственным трудом и умом. Для большинства миллионеров создание собственного бизнеса всегда служило верной дорогой к богатству. Почти 74% состоятельных американцев являются процветающими предпринимателями. В 2003 году Организация Европейского Сотрудничества и Развития в Париже назвала Соединенные Штаты самой предпринимательской страной мира. Предпринимательство предлагает больше возможностей и открывает больше дверей, чем все вместе взятые средства накопления богатства. Вот поэтому-то и говорят, Если у вас есть возможность открыть собственный бизнес, а вы этой возможностью не пользуетесь, значит вы дурак. Позже я поделюсь с вами идеями, методами, приемами и техниками, которые вы можете смело применять во всех сферах жизни для достижения успеха и финансовой независимости. Каждая идея и совет, нашедшие отражение в этой книге, помогли сотням и тысячам людей стать миллионерами буквально с нуля. А уж чего вы в состоянии достичь, воспользовавшись предложенными рекомендациями, зависит исключительно от вас. Самое главное – это ваше желание, решительность, целеустремленность и дисциплинированность. С него начинается богатство. Теодор Рузвельт однажды сказал, «Делайте то, что можете, с тем, что имеете, там, где сейчас находитесь». Если вы, как и большинство американцев, начинаете с нуля или имея в распоряжении весьма скудные финансовые средства, каков же ваш первый шаг? Ответ прост. Взять финансы под контроль. Помните, чтобы сделать деньги, нужны деньги. Но для того, чтобы скопить количество денег, достаточное для финансового успеха, требуются не столько деньги, сколько характер и дисциплинированность. Если вам удастся починить собственные финансы жесткому контролю, вы продемонстрируете свое высокое умение распоряжаться финансами и приумножать их. Прежде чем бегать, надо научиться ходить. Сначала платите себе. Книга об успехе Джорджа Клейсона, давно ставшая классикой, называется «Самый богатый человек в Вавилоне». Это книга – настоящий букварь финансового успеха поскольку принципы, изложенные в ней, просты, последовательны и эффективны. Клейсон доказывает, что отправная точка финансового успеха – сначала заплатить себе. Вычитайте 10% с каждой заработной платы или гонорара и кладите их на специальный счет финансовой независимости. И ни в коем случае не тратьте их ни на что, кроме инвестирования и приумножения. Заплатив себе 10% дохода, Учитесь жить на 90%. В скором времени вы привыкнете укладываться в них. С этого момента ваш финансовый успех обретет четкие формы. Упорно трудитесь и откладывайте деньги. На протяжении всей деловой истории Америки люди слышат один и тот же совет. Упорно трудитесь и откладывайте деньги. Это самое старое правило успеха. Почему откладывание денег имеет такое серьезное значение? Потому что умение откладывать деньги свидетельствует о дисциплинированности, а она влияет на все сферы жизни. Каждый раз, когда вы демонстрируете дисциплинированность, ваш дух крепчает. Когда же вам не удается взять себя в руки, он слабеет, вы губите себя, не контролируя поступки, и наоборот, совершенствуетесь, взяв их под контроль. Если вам не дисциплинированности, чтобы воздержаться от траты всех зарабатываемых денег, богатство вам не светит. А если благодаря некому чуду вам все же удалось разбогатеть, вы все равно не сможете сохранить свалившееся богатство в силу отсутствия дисциплинированности и самоконтроля. Поэтому-то большинство из тех, кто выигрывал в лотерею, через 2-3 года оставались нищим и возвращались к прежнему разбитому корыту. Поэтому-то большинство из тех, кому успех пришел за одну ночь, вскоре вновь перебирались в свою старую крошечную квартирку с одной спальней. Им недоставало дисциплинированности и силы духа сберечь деньги. Они текли у них сквозь пальцы, как вода. Притягивайте деньги. Во второй главе вы узнали, как стать денежным магнитом. Когда вы откладываете деньги то приводите в действие закон притяжения. Каждый отложенный доллар притянет еще один доллар. Когда вы откладываете 5, 10 или 100 долларов, вы притягиваете все больше и больше денег, часто самыми невероятными способами. Если вы всерьез заботитесь о финансовом будущем, заставьте себя немедленно сходить в ближайший банк и открыть сберегательный счет. Положите туда столько денег, сколько сможете, пусть всего лишь 10 долларов. С этого дня при каждой возможности пополняйте его, помогая расти. Скоро вы обнаружите, что чем больше денег вы кладете на счет, тем больше вы их привлекаете из источников, о которых вы и помыслить не могли. Вы будете получать премии на работе, вам неожиданно вернут часть налогов, люди будут отдавать старые долги вы станете продавать старую ненужную одежду или мебель, вы можете даже получить неожиданные материальные подарки. Если вы этими подарками дисциплинированно пополняете свой особый сберегательный счет, то тем самым усиливаете магнетическую силу счета и все больше и больше денег постепенно притягиваете в свою жизнь. Начиная с нуля. Как же разбогатеть, если идея откладывания 10% процентов дохода в настоящий момент для вас совершенно неприемлема? Большинство людей не в состоянии сразу откладывать под десять процентов. Они обременены взносами за дом, машину, счетами за питание и одежду. На все это уходит гораздо больше, чем они зарабатывают. Многие прибегают к помощи суды и кредитных карточек. Если к вам это тоже относится? Как же в таком случае быть? Ответ весьма прост. Начинайте откладывать 1% дохода, а оживите на 99%. Если вы зарабатываете 3000 долларов в месяц, 1% у вас будет равняться 30 долларам. То есть 1 доллар в день. Могли бы вы откладывать такую сумму, если бы от этого зависела ваша жизнь? А если от этого будет зависеть ваше финансовое будущее? Вы всегда сможете уложиться в 99% дохода, если ваше стремление к финансовой независимости достаточно сильно. Поскольку вы существо привычки, то жить на 99% дохода вы привыкнете очень быстро. После этого начинаете откладывать 2% дохода и живите на 98% увеличивая сумму откладываемых денег каждый месяц на один процент за год вы привыкнете легко обходиться девяносто процентами и не испытывать при этом дискомфорта но сделать первый шаг вы обязаны немедленно не откладывая дело в долгий ящик откройте счет финансовой независимости и откладывайте всего один процент удовольствие и боль внутренний камень преткновения препятствующий откладыванию денег, закладывается еще в детстве. Возможно, ваши родители заставляли вас откладывать определенную сумму из денег, выдаваемых на карманные расходы, и советовали не тратить эти сбережения. Но вы связывали потраченные деньги с конфетами и игрушками, то есть с удовольствием и радостью. Совет откладывать денег запомнился вам как лишение и, возможно, наказание. В результате у вас сформировалось негативное отношение ко всей процедуре откладывания. В одной из своих работ Зигмунд Фрейд дает объяснение принципу удовольствия. Он утверждает, что все человеческие поступки направлены на то, чтобы избавиться от дискомфорта и боли и получить удовольствие и наслаждение. Каждый человек в детстве ассоциировал растрачивание денег с удовольствиями, а откладывание и экономию с дискомфортом. Во взрослом состоянии подобное отношение доминирует, являясь первостепенной причиной финансовых неудач и бедности. Ваша задача внести коррективы в подсознательную программу противопоставления трат и откладывания. Начните убеждать себя в том, что счет в банке означает удовольствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Связывайте откладывание денег со счастьем и успехом а не с дискомфортом и лишениями. Вы должны рассматривать отложенные деньги как источник счастья и свободы. Таково отношение всех богатых людей. Стратегия клина. Людям крайне сложно заставить себя урезать свои расходы или изменить образ жизни ради откладывания денег. Когда мы предлагаем ограничиться 90% дохода практически моментально, Следует резко негативная реакция. Рассудком вы принимаете предложение, но на эмоциональном уровне не можете согласиться с жертвами и лишениями. Чтобы побороть такую негативную реакцию к накоплению, существует действенный способ. Я называю его стратегией клина. Возможно, заставить себя отказаться тратить деньги, которые вы зарабатываете, трудно. Но вот с тем, чтобы прекратить тратить деньги, которых у вас вообще нет, проблем не должно быть никаких. Вот как работает стратегия Клина. Прямо с этого дня, дайте себе слово, до конца трудовой карьеры откладывать 50% с каждого повышения зарплаты, бонуса или премии. Практически все соглашаются откладывать 50% денег, которые они еще не получили. Если бы я предложил вам доллар при условии, что вы вернете мне 50 центов, уверен, вы согласитесь без колебаний. Проделайте ту же самую умственную операцию по отношению к самому себе. Решайте заранее. С сегодняшнего дня решите. Если вы получите стопроцентную надбавку к заработной плате или премию любого рода, вы отложите 50% от этой суммы и поместить их на свой счет финансовой независимости. Принимая подобное решение, даже не получив никаких денег, вы тем самым упрощаете выполнение данного себе обещания, когда неизбежное повышение все-таки происходит. Каждый год в Соединенных Штатах стоимость жизни возрастает в среднем на 3-4%. процента. Следуя некоторым предложенным в данной книге стратегиям, вы узнаете, как можно увеличить годовой доход на 10, 20 и даже 30% в год. При этом вы обязаны откладывать 50% с каждого повышения дохода и аккуратно инвестировать эти деньги, обеспечивая себе стабильное и достойное будущее. Если начать этот процесс рано и продолжать достаточно долго, то со временем вы станете финансово независимым, а может быть и миллионером не теряйте деньги. С накоплением денег связано одно важное правило. Вкладывайте деньги осторожно. Журнал Forbes однажды спросил миллиардера Марвина Дэвиса, который сделал себя сам, чему он приписывает свой финансовый успех. Тот ответил, что при инвестировании всегда руководствовался двумя правилами. Правило первое, не теряйте деньги, и пояснил, Когда передо мной открывались возможности инвестирования, из-за которых я мог потерять деньги, то я просто не вкладывал их. По поводу второго правила Марвин заметил, каждый раз, когда меня мучает соблазн, я обращаюсь к первому правилу – не теряйте деньги. Уоррен Баффет, один из богатейших людей Америки, начинавший свою карьеру с нуля много лет назад, также руководствуется правилом – не теряйте деньги. Вы должны делать то же самое. Ключ к богатству кроется в том, чтобы методично копить деньги, и потом осторожно и благоразумно их вкладывать. Старые деньги в Соединенных Штатах, как и состояние миллионеров, имеют одну общую черту. Они всегда инвестировались осторожно, благоразумно и грамотно. Не пытайтесь разбогатеть за одну ночь или сорвать большой куш. Сосредоточьтесь на том, чтобы богатеть медленно, но верно. Если вы будете откладывать всего лишь 10% своего дохода, разумно их вкладывать ежегодно приумножать на 8-10%, уже одно это поможет вам разбогатеть. Даже 100 долларов в месяц, вложенные под 10,5% на 40 лет, к концу срока превратятся в 1,117,000 долларов. Strategies of the wealthy несколько лет назад у меня был бухгалтер который вел дела еще у нескольких богатых людей он обнаружил что всех их объединяют две черты во-первых у них были очень маленькие долги те же деньги которые они все-таки были должны подкреплялись доходными активами независимо от того насколько стабильными были экономические условия или низкими ставки процента они брали в долг лишь в том случае если полученная прибыль была значительно выше, чем стоимость денег. Во-вторых, мой бухгалтер отметил, что никто не разбогател быстро и не занимался спекулятивными махинациями. Многие годы они сосредоточенно повышали стоимость своего капитала на 8-10% ежегодно. Они не жадничали, они медленно, но верно копили деньги, а потом также медленно, но верно их приумножали невзирая на то, что происходило с экономикой. Совет банкира Однажды мне довелось побывать на прощальном обеде у одного банкира, который работал со многими известными миллионерами. В своем обращении к собравшимся он говорил о доминирующих характеристиках, отличающих всех миллионеров, с которыми ему пришлось много лет общаться и работать. Он работал с моряками, фермерами, священниками, учителями и крановщиками, впоследствии ставшими миллионерами. По его словам, всех их отличало одно качество. Они методично, скрупулезно и педантично откладывали деньги и осторожно их вкладывали. С ранних лет они ставили перед собой цель и многие годы посвятили ее достижению. Измените собственную жизнь. Откладывание денег дает удивительные результаты. Оно формирует характер, развивает дисциплинированность и уверенность в себе. Когда вы начнете откладывать деньги, вы почувствуете себя хозяином собственной судьбы. Откладывание подарит вам волнующее ощущение свободы, силы и уверенности в завтрашнем дне. Имея счет в банке, вы измените свое отношение к себе и к окружающему миру. Беспокойство, неуверенность и тревога современных людей происходят из-за отсутствия денег в банке. Ведь именно из-за денег люди постоянно переживают и тревожатся. Они не могут сделать заказ в ресторане, не посмотрев прежде всего на правую колонку. Но стоит вам начать откладывать деньги, как вы станете совершенно иным человеком. Повысятся ваше самоуважение, самооценка и гордость за себя. Рукопожатие станет крепче, и вы будете смотреть людям прямо в глаза. Сознание того, что у вас есть деньги, трансформируется в ровную осанку, уверенный голос и в позитивное отношение к самому себе и окружающему миру. Правда о предпринимательстве Президент Келвин Куллидж однажды сказал, «Профессия Америки – это бизнес». Все чем вы занимаетесь в своей финансовой жизни так или иначе связано с бизнесом если вы занимаетесь инвестированием в недвижимость или торгуете на фондовой бирже, вы все равно принимаете участие в бизнесе У вас есть продажа и выручка есть прибыль и убытки активы и задолженности вы постоянно оказываетесь перед необходимостью принимать решения и делать выбор Вам приходится бороться с конкуренцией и изменчивыми экономическими силами. Все, что касается денег, так или иначе связано с принципами бизнеса. Согласно статистике, первые два года около 80% новых бизнесов терпят крах. Еще 10-15% банкротятся в течение последующих четырех лет. Во многих случаях их владельцы вкладывают в свое детище все имеющиеся средства. Плюс занятые у родственников и знакомых деньги, плюс 2-4 года изнуряющего труда. И в конечном итоге приходят к тому, с чего начинали, к разбитому корыту. Основной причиной того, почему люди не решаются основать собственный бизнес, является боязнь банкротства и потери всех денег. И эта боязнь не беспричинна. Недостаток опыта. Однако, если присмотреться к цифрам повнимательнее, вырисовывается совершенно иная картина. Дело в том, что в течение первых нескольких месяцев или лет терпят крах бизнеса, основанные неопытными предпринимателями. А все потому, что неопытные предприниматели не знают, как заключать сделки, извлекать прибыль, доставлять продукты и оказывать услуги на высоком уровне, удовлетворяющим клиентов, как нанимать сотрудников, и быстро управлять развивающимся предприятием на жестком конкурентном рынке. Потому 99% такого бизнеса разваливается за первые 2-3 года. Почему так высок процент неудач в бизнесе? Потому что предприниматели строят большие планы, но не знают, что конкретно нужно делать, чтобы превратить в реальность заветную мечту. Они могут генерировать потрясающие идеи. Оригинальные товары или услуги, но не имеют ни малейшего понятия, как все это продать или организовать доставку товара по цене, которая бы позволяла их бизнесу расти и развиваться. Об этих ключевых факторах успеха мы поговорим чуть позднее. Ценность опыта. Спешу вас обрадовать. Почти 90% бизнеса, основанных опытными предпринимателями встают на ноги и процветают. В чем причина? А в том, что опытные бизнесмены точно знают, каким образом им следует организовывать бизнес, чтобы он приносил прибыль. Они знают, как покупать и производить товары и услуги. Знают, как продавать и делать рекламу. Знают, как извлекать прибыль. Им прекрасно известно, как вести переговоры с поставщиками и оформлять аренду. Они умеют ловко распоряжаться финансами. Иными словами, они обладают незаменимым, жизненно необходимым опытом. Если вы хотите основать собственный бизнес и добиться успеха, вы должны твердо усвоить все вышеупомянутые правила. По данным Dan Bridstreet, 96% обанкротившихся и закрывшихся бизнесов потерпели неудачу из-за управленческой некомпетентности. Под управленческой некомпетентностью подразумевается неспособность людей руководить предприятием. Любой, кто хотя бы недолго управлял бизнесом, знает, сколько некомпетентных людей осела на всех уровнях бизнеса. Причины неудач в бизнесе. Два основных аспекта управленческой некомпетентности ответственны за неудачи в бизнесе: низкие объемы продаж и неумение контролировать расходы. Низкие объемы продаж. Первый аспект некомпетентности – это отсутствие опыта в торговле и маркетинге. Примерно 48% бизнесов банкротятся, потому что владельцам не удается продать товары или услуги в объеме, достаточном для того, чтобы выжить. При падении объемов продаж денежный поток, кровь, поступающая в мозг бизнеса, вскоре иссякает, и бизнесу приходит конец. В более широком смысле это причина и личных неудач. Людям не удается заработать достаточно денег, чтобы покрыть все свои расходы, как необходимые, так и лишние. В конечном счете у них заканчиваются и наличные, и кредит. Около полутора миллионов американцев каждый год объявляют о своем банкротстве поскольку не в состоянии заработать достаточно денег, чтобы оплатить все имеющиеся расходы, которые в большинстве случаев давно вышли из-под контроля. Неумение контролировать расходы По данным того же Dunn Bradstreet, 46% бизнесов терпят банкротство, так как не умеют контролировать расходы. Бизнес может приносить вполне приличную прибыль, Но владелец так неумело ею распоряжается, что все равно несет огромные убытки. И опять же, это первостепенная причина личных финансовых неудач. Если бизнесмену не удается взять расходы под жесткий контроль, то баланс между доходом и расходом сойдет на нет, а его финансовая жизнь обречена на провал. Развитие продаж и извлечение прибыли, с одной стороны, как и контроль над расходами и анализ денежного потока с другой, требует опыта. Если вы решительно настроены на финансовый успех, то должны набраться опыта и знаний в обеих областях. Успех в бизнесе предсказуем. Закон соответствия в бизнесе гласит, внешний мир результатов всегда соответствует внутреннему миру знаний, умений и подготовки. Для успеха в бизнесе вам необходимо овладеть всеми необходимыми умениями. Деловой успех не зависит от удачи. Он целиком и полностью зависит от знаний, умений и должного их применения. Это вопрос способностей, опыта и интеллектуального уровня. Деловой успех обусловлен навыками, которыми вы через практику и повторение в состоянии овладеть. К счастью всему необходимому возможно научиться. Все процветающие успешные люди также начинали с отсутствия знаний и опыта в той или иной сфере. Любой навык приобретается в процессе обучения и практики, а все что под силу другим под силу и вам. Практический опыт. Оптимальный способ добиться успеха – получить практический опыт. Около 80% преуспевающих бизнесменов приписывают свой успех бесценному опыту, который они приобрели, работая на кого-то. В результате им удалось получить практическое образование по дешевке. Они учились методом проб и ошибок, но их ошибки оплачивал работодатель. Анализируя все свои удачи и промахи, эти люди не только приобретали полезный опыт, но и получали за это деньги. Позвольте повториться. Почти 90% бизнесов, которыми управляют опытные предприниматели, процветают и крепко стоят на ногах. У компаний больше шансов на успех, если они основаны людьми, которые имеют опыт управления не меньше пяти лет. Их ожидает успех в 90% случаев. Если вы начинаете с нуля, не отчаивайтесь. Американские миллионеры терпели неудачи в среднем 3,2 раза прежде чем вы ходили на верный путь и набирались должного опыта. Приготовьтесь к тому, что на пути к богатству вас ожидает множество взлетов и падений. Это та цена, которую вы обязаны заплатить за свободу и независимость. Учитесь и трудитесь одновременно. Опыт – вот ключ к успеху. Если вы всерьез мечтаете о собственном бизнесе, Поработайте некоторое время на кого-нибудь в той области, которая представляет для вас наибольший интерес. Не торопитесь, потратьте на обучение и приобретение практического опыта как минимум 5 лет. Если вы хотите овладеть всеми тонкостями и нюансами профессии, вам придется затратить не менее 10 тысяч часов. Наберитесь терпения, не ищите коротких путей или быстрых способов разбогатеть. Настройтесь на то, что успех не придет к вам в первый же день. Рассматривайте свою работу в компании как трамплин к будущему успеху. Учитесь везде и всегда, при любой возможности. Посещайте все курсы, о каких только услышите. Покажите планы и буклеты семинаров своему боссу и спросите, не согласится ли он оплатить ваше обучение. Если он даст отрицательный ответ, оплачивайте сами. Независимо от того, кто выдает вам зарплату, считайте, что вы работаете на себя, ведь по существу так оно и есть. Относитесь к компании, где вы работаете, так будто она принадлежит вам, в какой-то мере, это правда. Считайте, что вы работаете на себя. Величайшая ошибка – полагать, будто вы работаете на кого угодно, только не на себя. Вы всегда работаете на себя. Вы президент собственной корпорации личных услуг. Если вы ведете себя как человек, работающий сам на себя, и чем больше относитесь к компании так, будто она принадлежит вам, тем быстрее вы растете и учитесь. Относитесь к компании так, словно вы владеете 100% акций, и тогда вас быстрее заметят люди, которые могут вам помочь. Беря на себя личную ответственность за результаты и достижения компании, вы привлекаете все больше возможностей и обязанностей. Вы быстрее поднимаетесь по служебной лестнице, а ваша заработная плата неуклонно растет. Вас будут гораздо больше ценить, чем тех, кто приходит на работу, только чтобы отсидеть положенное время, и кто не стремится выйти за рамки своих служебных обязанностей. 5 секретов делового успеха Чтобы добиться успеха в бизнесе, Вам необходимо овладеть пятью основными умениями. В них кроется секрет успеха любого бизнеса. Кроме того, с их помощью вы принесете неоценимую пользу компании, в которой сейчас работаете. Овладевайте этими умениями в процессе работы, а также переходя с одной ступени карьерной лестницы на другую и из одной компании в другую. Планируйте, организуйте и добивайтесь результатов. Первое умение – это умение планировать, организовывать и добиваться результатов. Это самое ценное, а потому и самое высокооплачиваемое умение в стране. Способность добиваться результатов и нести ответственность за последствия – отличительный признак успешного человека. Постоянно задавайте себе вопрос «Каких результатов от меня ожидают?» Проанализируйте деятельность компании. Какие результаты обусловливают ее успех? Кто наиболее уважаемый и ценный сотрудник и что он делает? Постоянно спрашивайте себя, как развить в себе способность добиваться именно тех результатов, что сделают мою компанию сильнее и успешнее. Не бойтесь пройти лишнюю милю. Секрет успеха не только в собственном бизнесе, но и в работе на постороннего человека делать больше того, за что вам платят. Всегда будьте готовы пройти лишнюю милю. Помните, что на протяжении этой лишней мили не бывает пробок и заторов. Если вы станете делать больше того, за что вам платят, и больше того, что ожидает от вас босс, вы привлечете к себе внимание. Вы завоюете внимание и уважение тех людей, которые могут вам помочь. Вы распахиваете перед собой те двери, которые остаются наглухо закрытыми для среднего исполнителя. Поскольку обычные работники ограничиваются лишь указаниями свыше, ваше рвение, усердие и готовность делать больше положенного моментально выделят вас из толпы. Извлекайте выгоду из своей работы. Воспринимайте ее как лабораторию, в которой можно ставить опыты, приобретая за чужой счет полезные навыки. Не прячьтесь за чужие спины, будьте впереди всех, будьте всегда на виду, беритесь за любую работу. Добровольно взваливайте на себя новые обязанности, работайте дольше, больше и усерднее средних исполнителей. Каждое умение, каждая крупица информации, полученные на работе, принесут вам пользу и успех в будущем. Изучайте рынок и продавайте. Без умения находить общий язык с людьми, убеждать и продавать свои товары и услуги, вам никак не обойтись. Наиболее значимая причина успеха в бизнесе – это высокие объемы продаж. Наиболее значимая причина неудач в бизнесе – это низкие объемы продаж. Чем больше влияния вы сможете оказывать на объемы продаж и поток наличности, тем значимее и весомее ваша роль в компании. Какую бы должность вы ни занимали, Научитесь эффективно продавать. Читайте книги по данной теме. Вступите в клуб Toastmasters International и овладейте искусством выступать на публике. Выискивайте любые возможности повысить продажи или добейтесь работы в этой области своей компании. Более 500 тысяч профессионалов, работающих в сфере продаж, прошли через мои семинары. Многие из этих людей работали бухгалтерами, инженерами, водопроводчиками, водителями грузовиков и военными. Они признавались, что идея о таком виде деятельности, как торговля, казалась им пугающей и рискованной, но на тот момент других перспектив у них не имелось. Вы можете научиться продавать. Однако, стоило им осознать, что умение продавать – Это такое же умение, как печатать или ездить на велосипеде, их отношение к себе и к своим возможностям резко переменилось. Буквально за пару лет, благодаря применению основных умений, необходимых для эффективной продажи, многие из них добились экстраординарного успеха и заработали столько денег, сколько им и не снилось. Некоторые занялись собственным бизнесом и стали миллионерами. Будьте хорошим слушателем. Почти 85% личного и профессионального успеха обусловлены вашим умением ладить с окружающими людьми. Чем лучше вы научитесь задавать правильные вопросы и внимательно выслушивать ответы, устраивать и проводить презентации, убеждать других сотрудничать с вами, тем выше и сильнее будет ваше влияние на окружающий мир, и тем более ценным работником вы будете считаться. А всему, что я перечислил выше, можно научиться. Правильно отбирайте людей. Для успеха в бизнесе вам нужно научиться правильно отбирать людей и создавать эффективные команды. Способность объединять людей ради достижения общих целей считается наиболее важным умением для продвижения по служебной лестнице. Каждый исполнительный директор из списка 500 крупнейших компаний, публикуемого журналом Fortune, когда-то начинал младшим сотрудником, у которого в подчинении не было ни одного человека. Совершенствуя свое умение находить с окружающими общий язык, они вскоре стали получать помощников, а также задания по созданию команд для достижения конкретных бизнес-результатов. Чем эффективнее работали сформированные ими команды, тем больше ответственность ложилась на их плечи, и тем выше поднималась их заработная плата. Демонстрируя умение работать с одним человеком, сначала вы становитесь супервайзером, затем менеджером. Благодаря способности добиваться результатов при помощи других людей, вы будете подниматься по ступенькам карьерной лестницы и, соответственно, управлять большим числом людей и получать более серьезные результаты. В конце концов, вы займете высокую руководящую должность, а потом и должность лидера в своей компании. Совершенствие овладейте своей профессией. Когда мне было 24 года, я стал заниматься прямыми комиссионными продажами, с утра и до позднего вечера переходя из офиса в офис, из дома в дом. Я залпом проглатывал все книги по данной теме. Непрерывно слушал аудиокассеты и просил мудрых советов у всех, кто достиг вершин в этом деле. Менее чем за год я научился эффективно продавать. Мой доход существенно рос, сначала в два раза, потом еще в два. Вскоре меня уже стали просить набирать и обучать новых торговых агентов. И я передавал им все, что узнал сам. Скоро и они показывали великолепные результаты этот опыт перевернул всю мою жизнь в течение двух лет мне удалось сформировать команду из 95 человек успешно функционирующую в шести странах начав с нуля в области профессиональных продаж я поднялся до самой вершины перебрался из крошечной коморки в роскошную квартиру с дорогой мебелью из окон которой виден почти весь город и перестал без конца тревожиться о деньгах потому что в кармане у меня никогда не лежало меньше тысячи долларов. Анализируя причины своего успеха, могу с уверенностью утверждать, они, во-первых, в умении продавать, а во-вторых, в умении сформировать отличную команду. Вы также этому можете научиться. Станьте эффективным переговорщиком. Вам стоит научиться эффективно вести переговоры. Все преуспевающие бизнесмены – отличные переговорщики. Они знают, как просить больше, продавая, и предлагать меньше, покупая. Они ловко разрешают конфликты, умело договариваются с банкирами и финансистами о займах, сроках и условиях, и добиваются самых выгодных сроков платежей с покупателями и поставщиками. Они достигли больших высот в работе с сотрудниками. Чтобы преуспеть в бизнесе, вам придется стать хорошим переговорщиком. В противном случае вас всегда будут обставлять другие. К счастью, этому умению вполне возможно научиться посредством практики и обучения. Читайте книги, слушайте аудиопрограммы, запишитесь на курсы и семинары. Ориентируйтесь на самых лучших в этой области и при любом удобном случае применяйте полученные знания. Наверное, самое главное слово в переговорах «просить». Научитесь просить о том, что для вас значимо и интересно, а если вам не понравился первый ответ, просите снова или чего-то другого. Просите об изменении цен и сроков, договаривайтесь о более выгодных для себя условиях. Просите лучшие места в самолете и комнаты в отелях. Просите лучшие столики в ресторане и лучшие автомобили на прокат. Совершенствуя умение договариваться о лучших условиях, и просить то, что вам нужно, вы в конечном итоге в совершенстве овладеете искусством вести переговоры в любой ситуации. Подружитесь с цифрами. Владение бухгалтерией, знакомство с различными аспектами финансирования и умение контролировать расходы помогут вам преуспеть в бизнесе. Просто невероятно, сколько людей достигли большого успеха в продаже своих товаров и услуг Но затем умудрились потерять все до последнего цента, поскольку плохо разбирались в цифрах собственного бизнеса. Большинство предпринимателей предпочитают не вникать в подробности. Они больше сосредоточены на людях, товарах и продажах, чем на финансовых отчетах. Тем не менее, управление финансами есть главенствующее умение, для владения которым вам вовсе не нужно долго учиться и практиковаться. Потом вы можете нанять компетентных бухгалтеров и счетоводов, которые будут распоряжаться всеми нюансами, но разбираться в цифрах и понимать, что они означают, вы обязаны. Вам совершенно не обязательно становиться дипломированным бухгалтером, но научиться разбираться в финансовых отчетах все-таки следует. Вы обязаны понимать разницу между воловой и чистой прибылью фиксированными, переменными и полупеременными издержками. Вы должны уметь контролировать активы и пассивы. Но, помимо всего прочего, вы обязаны держать руку на пульсе денежного потока. Это определяющий фактор вашего успеха или неудачи в бизнесе. Работа с банками. Чтобы основать собственное дело, нередко приходится обращаться за финансовой помощью к банкам, И брать кредиты. Как правило, банки предоставляют хорошие займы. Четкость и аккуратность вашего финансового проекта и заявки на получение кредита в первую очередь повлияют на решение банка. Ни одному бизнесу пришлось закрыться, потому что предприниматели не смогли составить заявку на получение суда. Преуспеть в бизнесе можно только приложив все усилия. Итак, вот пять основных условий делового успеха. Во-первых, научитесь планировать, организовывать и добиваться результатов. Во-вторых, научитесь продавать и эффективно общаться с людьми. В-третьих, научитесь правильно отбирать сотрудников и объединять их в эффективные команды. В-четвертых, научитесь вести переговоры и договариваться от своего имени и в интересах собственного бизнеса. В-пятых, научитесь работать с финансовыми документами разбираться в бухгалтерских и счетоводческих отчетах. И, что самое приятное, всему этому вы можете обучиться прямо сейчас, работая на постороннего человека. Работа как трамплин. Тому, чему нельзя научиться на работе, можно научиться в свободное время. Рассматривайте свою работу как тренинговую программу по предпринимательству, как университетский курс, где вы можете овладеть всеми навыками и умениями, необходимыми для будущего успеха. Пока вы работаете, вы обладаете четырьмя преимуществами. Прежде всего, вы получаете заработную плату. Во-вторых, вы располагаете свободным временем. В-третьих, имеете возможность налаживать полезные деловые контакты. И, наконец, самое главное, вы получаете столь ценный опыт. Пользуйтесь имеющимися возможностями на все 100%, изучайте и постигайте все знания, которые могут пригодиться вам в дальнейшем, когда вы будете выходить на собственный путь. Обязательно проведите исследования. Набирая знаний и опыта на работе, параллельно собирайте информацию о различных бизнесах и отраслях, пока не наткнетесь на то, что представляет для вас интерес. Подпишитесь на журналы Fortune, Forbes, Business Week, Entrepreneur и Wall Street Journal. Ежедневно от корки до корки просматривайте деловой раздел местной газеты. С головой окунитесь в мир бизнеса. Одна идея, одно внезапное озарение, одна статья раскроют вам глаза на возможности, которые переменят всю вашу жизнь. Выбрав бизнес по душе, Вы должны вникнуть в него во всех деталях. Изучайте прежде, чем вкладывать. Перед тем, как вложить в бизнес хоть один цент, хоть одну минуту, изучите его досконально и во всех нюансах. Алекс Маккензи, специалист в области управления временем, сказал так. Ложные предположения лежат в корне всех ошибок. Питер Друкер говорил, бездумное действие есть причина всех неудач. Во всех случаях непроверенные предположения и неполная информация могут привести к фатальным для бизнеса ошибкам. Пользуйтесь правилом 10 к 90. Как правило, первые 10% времени, затраченного вами на поиск и сбор информации, сэкономят вам 90% времени и денег, которые вы позднее либо вложите, либо потеряете. Не жалейте времени, чтобы досконально выяснить, как товар или услуга служат покупателям. Как они разрабатываются, производятся, продаются, доставляются и оплачиваются. Разберитесь со всеми основными экономическими понятиями. С тем, как образуется прибыль и почему компании несут убытки. В особенности не жалейте времени на изучение своего типа клиентов. Почему они покупают именно у вас? что им нужно в первую очередь, как конкретно ваш товар или услуга изменяет и улучшает их жизнь или работу. Выясните, кто является вашим конкурентом, чему сегодня отдают предпочтение покупателя, какие причины заставили их перейти к вам и покупать именно ваш товар или услугу. Изучайте успешные компании. После того, как вы выбрали для себя конкретную область, Тщательно изучите компании, которые уже работают в данной области. Благодаря чему они процветают, из-за чего терпят неудача, что делают верно, что неверно. В любой сфере 20% компаний получают 80% прибыли. Определите эти лучшие компании и выясните причины их успеха и процветания. Определив, почему некоторые компании преуспевают, а другие находятся на грани банкротства, проведите детальный анализ проанализируйте причины успеха проанализируйте причины неудач каким образом вы можете усовершенствовать товар услугу или бизнес как можно сделать товар или услугу настолько привлекательными чтобы клиенты предпочитали приобретать их именно у вас а не у кого-нибудь другого Есть такая теория согласно которой достаточно на 10 процентов усовершенствовать существующий товар или услугу и можно открывать новый бизнес. Все, что вам нужно, это на 10% быть лучше, новее или оригинальнее остальных, чтобы встать на путь успеха и финансовой независимости. 5 правил предпринимательства Предпринимательство – это искусство находить выигрышные решения любой проблемы. Преуспевающий предприниматель или процветающий бизнесмен В свое время смогли удачно выявить проблему и раньше других найти решение. Вот пять правил успеха. Выявите и удовлетворите потребность. Определите потребность и немедленно ее удовлетворите. Человеческие желания и потребности поистине беспредельны, а следовательно беспредельны и возможности для предпринимательства и финансового успеха. Единственным ограничением, мешающим вам идти вперед, являются ограничения, которые вы накладываете на собственное воображение. перо в свое время являлся ведущим торговым агентом по продажам компьютеров в компании IBM. Многие его клиенты просили помощи в обработке информации, хранящейся на их компьютерах. Росперо предложил своему начальству, что в дополнение к основному бизнесу, он займется обработкой данных. Руководство отвергло его идею, сочтя ее смехотворной и ненужной. Они не собирались разбрасываться. Росс Перро уволился из IBM и занялся собственным бизнесом. Заняв тысячу долларов у матери, он отправился к своим клиентам с предложением решить все возникающие трудности с обработкой данных. Причем стоимость услуг была значительно ниже, чем компании уже платили. Один клиент согласился выдать ему аванс, необходимый для настройки первой системы по обработке данных, и эта система оказалась чрезвычайно эффективной. Со временем Росперо основал Electronic Data Processing, позднее переименованную в EDP Industries, предоставляя услуги по обработке данных по всей стране. В конце концов, он продал свою компанию General Motors за 2 миллиарда 800 миллионов долларов, став одним из самых богатых людей на Земле. Он сумел отыскать потребность и удовлетворить ее. Найдите и решите проблему. Вы можете найти проблему и успешно ее разрешить. Там, где существует нерешенная проблема с клиентами, имеется возможность построить успешный и процветающий бизнес. Когда-то давным-давно, еще до изобретения фотокопировальных устройств, единственным способом получать копии писем являлась копировальная бумага, проложенная между листами обычной бумаги. Но из-за одной единственной ошибки машинисткам приходилось удалять ошибки на каждой копии. Данный процесс был весьма долгим и трудоемким. Тогда одна секретарша, работавшая в маленькой компании в Миннеаполисе, придумала для замазывания ошибок и опечаток смешивать муку с лаком для ногтей. Ее коллеги по офису стали просить ее смешать такую же жидкость и для них. Тогда женщина стала изготавливать жидкость на кухонном столе и разливать по бутылочкам. Вскоре об этом средстве узнали в других офисах. Спрос возрос настолько, что женщина решила уволиться с работы и все свое время посвятить производству средства, которое она назвала «жидкая бумага». Спустя несколько лет The Gillette Corporation выкупила это изобретение за 47 миллионов долларов.